Саксонии стал править его 36-летний сын Фридрих II, провозглашенный частью польской шляхты королем Польши под именем Августа III. Официальное признание его королем состоится, впрочем, тремя годами позже на Варшавском сейме. Фридрих сын выказал, невысокие способности в правлении землей, но унаследовал от отца страсть к роскоши, к блеску своего двора. Новый Кюрфюрст стал щедро платить за картины для своей галереи, увеличивать расходы на приезжих иностранных артистов на итальянскую оперу. Дрезденские друзья, видно, осведомили Баха о благоприятных для него обстоятельствах. И сообщили еще в начале лета 1733 года, что в той самой церкви Святой Софии, где без малого два года назад он давал концерт на Зильбермановском органе, освободилось место органиста. Бах отец озабочен устройством старших сыновей. Фридеман окончил университет. Он артистически играет на органе. Лучшей вакансии не сыщешь для молодого музыканта. Вакансия столицы. Вильгельм Фридеман посылает бургомистру Дрездена письмо, датированное 7 июня 1733 года. Он обращается с нижайшей просьбой, о предоставлении ему вакантной должности. В манере письма чувствуется опыт отца, возможно, и написано оно под диктовку знающего жизнь и немало покачевавшего органиста. Не упущен ни один из лестных эпитетов, коими почтительность требовала украшать личность бургомистра. Отысканные в архивах отклики дрезденских городских властей на эту просьбу, присланную в магистрат, свидетельствуют о большом уважении к искусству отца, наставника-соискателя. Не безинтересно, что даже в заявлении одного из других соискателей говорится, что он с юности познавал клавир, пользуясь мастерством лейпцигского капельмейстера. В разгар лета отец с сыном приехали в Дрезден. Вильгельм Фридеман достойно прошел испытания, его кандидатура утверждена. Любимый первенец, как того и хотел отец, стал первым бахом с университетским образованием, и в то же время он верен искусству музыкантского рода. И все же немало сомнений испытал Иоганн-Себастьян. Беспокойный, неровный характер у Фридемана, способный музыкант и уже композитор. Но еще нужно постоянство в каждодневном труде, хватит ли его у Фридемана. Что бы там ни было, в будущем сын при мести. Зильбермана. Иоганн-Себастьян может теперь позаботиться о в Дрездене и о своем реноме. Ему нужно заручиться покровительством нового Кюрфюрста. В дорожном портфеле привезены ноты. Композитор передает Фридриху Августу послание с просьбой взять его под милостивую протекцию. Письмо датировано 27 июля 1733 года. Подано же на другой день с приложением тетради, содержащей ноты, посвященного Кюрфюрсту произведения. Оно непространно, это письмо, продиктованное тревогой за свое положение в Лейпциге. Еще жива боль за испытание обиды и оскорбления, и содержание письма и его тон, и самый факт Подачи послания и последующие затем уже в Лейпциге неизбежно льстивые выступления композитора и капельмейстера, посвященные особе Кюрфюрста и его семье. Все это вместе взятое характеризует незавидное положение великого художника в чиновничьей феодальной Саксонии той поры. Вот оно, собственноручно написанное Бахом, послание.